Мрак Оливии Всем привет! Добро пожаловать на первый выпуск шоу «Информяуция» от Марка и Оливии. Нас ждет много всего замечательного. Мы поговорим об освещении, о типах солнечного света и видах темноты, о том, какой из них лучше всего подходит для сна, а какой придает в сумерках потусторонний блеск вашим глазам и тому подобное. Плюс обсудим, какие тени лучше всего скрывают вас, когда вы черный молнией смерти крадетесь в ночи за жертвой. Но сначала давайте обратимся к вопросу, о котором все знают, но никто не желает обсуждать. Я имею в виду верхний мир, который некоторые называют настоящим. Думаю, мы все согласимся, что он далеко не так хорош, как этот внутренний. Там все серое, вечно стоит вонь. Мне не нравится цвет ковра, который там наверху не ярко-оранжевый, а синюшного оттенка мёртвых Тедов. Так или иначе, но иногда я туда все же поднимаюсь, несмотря на все оговорки, потому как всегда надо знать, с чем имеешь дело, а изредка даже выхожу наружу. Поэтому называть меня домашней кошкой больше нельзя». «Теперь я вижу и ощущаю тот самый мир, который раньше могла лишь слышать и обонять снизу, изнутри, из потайного уголка. А если захочу, то могу подняться наверх и вместе с Тедом погулять по опавшим листьям, ощутив зябкое пощипывание первого морозца, когда дни все больше идут на убыль. Но снаружи действительно сплошное разочарование, что правда, то правда. Я сказала бы, сущая ерунда». Там есть кошка, но только совсем не та которая мне нравится увидев ее впервые я подумал какая же ты бедняжка у нее тусклые коричневые глаза посмотрев в них можно увидеть только голодное животное вся маленькая и тощая без когтей при ходьбе жутко хромает о каком либо носке говорить не приходится та с апельсиновыми волосами твердит что ее надо кормить «Сам он похож на дровосека, хотя в действительности очень сентиментален. К тому же от него вечно воняет этим огромным громогласным чудищем, которое просто отвратительно!» «Тент без конца говорит мне, что именно оно нашло нас в лесу, унюхав кровь. Но я отказываюсь верить, что меня спасли подобным образом. Так или иначе, мне было очень интересно, как он сам справится без Оливии, но с ним, похоже, все в полном порядке». Мне нравится спускаться вниз в воскресное убежище и смотреть в окошко на другую кошечку, настоящую красавицу, когда она прихорашивается и наводит чистоту неподвижно, глядя перед собой, будто змея, яблочно-желтыми глазами. Она, конечно же, одна из нас, еще одна наша часть. Вообще-то об этом надо было догадаться раньше». Она решила ни с кем не говорить, но я все же надеюсь в один прекрасный день услышать от нее в свой адрес пару слов. Пока же я буду ждать и поклоняться ей как божеству. А если понадобится, то буду делать так всегда. А о том, что происходит наверху, я всегда могу узнать с помощью телевизора. Порой появляется бог, проходит на кухне через стену или воспаряет к плафону на потолке над лестничной площадкой затем поворачивается и смотрит на меня с высоты круглыми рыбьими глазами или взирает взглядом мухи, в котором отражается весь мир. Он — частица воображения Теда. Мамочка так много говорила об Анку, что тот в конце концов пришел. Мамочкин бог через Теда нашел дорогу из ее далекой Британии в мир Оливии. Боги так и путешествуют через умы. Господь никогда не заставлял Оливию помогать Теду или Лорен. Ей просто хотелось творить добро, она была славной кисой. Я тоже славная, помимо прочего. Веревочки, когда-то связывающие меня с Тедом, больше нет. Я немного скучаю по ней, мы с ним связаны друг с другом, а веревочка служила тому свидетельством. Это было честно и отражало истинное положение вещей». Я нахожу, что в верхнем мире таких вот полезных символов совсем немного. Он представляет собой холодную суровую местность, по которой неуклюже ступает наше большое мясистое тело, а мы сами в нем, как матрешки. Как по мне, так просто ужас. В то же время теперь мы все можем подниматься наверх. Тет, Лорен и некоторые другие, чьих имён я пока не знаю. Они только-только показываются на глаза. Мы можем драться, говорить или делать что-то другое точно так же, как внизу, где мне нравится больше всего. Порой я забываю спускаться в воскресное убежище несколько дней подряд, поэтому считаю, что верхний мир в некотором смысле тоже стал для меня домом.